Глава 14. Погоня за Леди Винтер Система «Медузы» затерялась на самом дальнем конце нашей галактики. Вокруг большой, с длинными, как спутанные волосы, продуберанцами звезды крутятся всего три планеты. Первая, самая близкая от звезды, расклена настолько, что стало ясно, делать нам там нечего. Мы подлетели ко второй планете – Планета была пустынная, мрачная. Солнечные лучи отражались от блестящих сизых скал, отражались от асфальтовых озер, отражались от редких голых деревьев. Над планетой дул вечный ветер. «Ну как?» – спросил я у Говоруна. «Это та планета или нет?» Говорун склонил голову набок и ничего не ответил. «Пап!» – сказала Алиса, подойдя к иллюминатору в кают-компании – «Ты не умеешь с ним разговаривать, он тебя боится». «А тебя не боится?» Мне никакие звери не боятся», — сказала Алиса. Она держала на руках металлическую кошку на колесиках, и кошка все норовила лизнуть Алису в нос холодным масляным языком. Говорю, милый, скажи нам, ты своего хозяина на этой планете оставил?» Говорун прислушался к словам Алисы и ответил голосом второго капитана, «Остерегайся миражей, не доверяй им, но присматривайся внимательно». «Ну вот, глупая твоя птица», – сказал я в сердцах. «Ее о планете, а она о миражах». «Посмотрим», – ответила Алиса. За иллюминатором пошел дождь. Дождь был не сильный, но от ветра струи дождя изгибались и стихкали по обшивке Пегаса. Даже смотреть на эту планету было неуютно – Наступал тоскливый долгий вечер. Ладно, сказал Полосков, все равно сегодня уже поздно вылезать наружу, давайте ужинать и спать. После ужина Алиса загнала металлических котят в клетку, взяла книгу и уселась на диванчик в кают компании. Я в который раз отправился искать сбежавшую алмазную черепашку, чтобы она чего-нибудь не натворила. Полосков в зеленом тоже занялись своими делами. Так прошло часа 2-3. Я вернулся в кают-компанию. Алиса все еще читала. В кают-компании было уютно и тепло и особенно приятно, потому что за иллюминатором все так же был ветер, хоть дождь и перестал. Я подошел к иллюминатору и поглядел в полумрак. Равнина была скудно освещена двумя большими лунами, и вдруг я застыл от изумления. По долине к нашему кораблю медленно шли несколько человек. Это были именно люди без скафандров в странной одежде. Они были заняты разговором между собой и, казалось, совсем не замечали корабля. Я сказал тихо. «Алиса, смотри!» Алиса бросила книгу на диван и подбежала ко мне. Люди подошли поближе, и можно было разглядеть, что они одеты в камзолы. На головах у них Широкопулые шляпы, а поверх камзолов короткие широкие плащи. Четверо были мужчинами. За ними медленно, словно нехотя, шла женщина с пышной прической и в широком платье до земли. Мужчины оживленно разговаривали, женщина молчала. «Алиса, это не галлюцинация?» – спросил я, не веря собственным глазам. «Нет», – ответила Алиса, – «не спугни их, я их знаю». «Вселезнёв!» Загремел вдруг над ухом динамик. «Серезнев, ты не спишь?» Я узнал голос Полоскова. «Ты где?» спросил я. «На мостике. Погляди в иллюминатор. Ты что-нибудь понимаешь?» «Гляжу», — ответил я, — «и ничего не понимаю. Откуда здесь быть людям?» «А я понимаю», — сказала Алиса. «Я этих людей знаю». Я обернулся к ней. «Может, Алиса бредит?» «Неужели ты не узнаешь, папа?» — удивилась Алиса. «Ну ладно, ты, может быть, забыл эту женщину, но второго человека справа ты должен знать!» «Да нет же, — ответил я, — говори, не томи!» «Второй справа — это Портос!» — сказала Алиса. «Видишь, он наклонился к Д'Артаньяну, слушает его. Наверное, они решили все-таки казнить леди Винтер». «Какую еще леди Винтер?» — закричал я. «Я с ума сойду! Откуда здесь Портос?» «Не знаю», — сказала Алиса, — «но это они. Это же мушкетеры короля. Если бы это были гвардейцы кардинала, мы бы с тобой их сразу отличили». «Полосков, ты слышишь?» — спросил я. «Слышу», — сказал Полосков спокойно. «По-моему, Алиса совершенно права. Гвардейцев-кардинала мы бы с тобой сразу отличили от мушкетеров короля». Между тем четыре мушкетера подошли к самому кораблю. Я прижал нос к иллюминатору, чтобы посмотреть, что они будут делать дальше. Мушкетеры остановились, и один из них, по-моему, Арамис, красавчик с тонкими усиками, изящно взмахнул рукой, прося леди Винтер идти вперед. «Очень интересно», — сказала Алиса, встав на цыпочки, чтобы удобнее смотреть вниз. «Казнят они ее или нет?» «Ты как думаешь, папа?» «Я уже ничего не думаю», — ответил я. «Полосков». «Может трав спустить?» И тут мушкетеры пошли дальше. Вошли в стену корабля и исчезли. «Они сквозь стены ходят!» Услышал я растерянный голос Полоскова. Капитана трудно удивить. Он видел в десять раз больше, чем удается увидеть за жизнь обыкновенному человеку. Его не испугаешь ни малым дракончиком, ни пузырями с иелы, ни космическими пиратами» но мушкетеров короля, проходящих сквозь стены Пегаса, ему еще видеть не приходилось. «Может, это тоже путешественники во времени?» «Как на Шешенеру?» – спросил я. Алиса перешла на другую сторону кают-компании и заглянула в противоположный иллюминатор. «Вот они», – сказала Алиса, – «я так и думала, они прошли сквозь корабль и даже не заметили». Я перебежал через кают-компанию, И в самом деле, мушкетеры как ни в чем не бывало уходили от корабля, и их шпаги поблескивали под светом двух лун. Они миновали скалу и скрылись в ущелье. Пошли на мостик, сказал я Алисе, оттуда лучше видно. Пошли, сказала Алиса и взяла с дивана книжку, которую читал весь вечер. Книжка называлась "Три мушкетера". Я начал о чем-то догадываться. Дай сюда книжку, сказал я Алисе. На ходу я раскрыл ее раскрыл как раз на картинке, где был нарисован один из мушкетеров Д'Артаньян, плаще и пришпаги. Когда мы вбежали на мостик, полосков стоявший у большого иллюминатора поднял руку и поманил нас к себе. За иллюминатором посреди равнины стояла тонкая березка, и под ветром ее листья трепетали, словно живые. Вокруг березки росла трава, и можно было увидеть у самых корней дерева шляпку большого подберезвика. «Это что-то знакомое», — сказал Полосков задумчиво. «Где-то я это видел». «Знаю, где», — ответила Алиса. «Это любимая открытка зеленого. Она висит у него над кроватью в каюте, и он всегда смотрит на нее и читает вслух стихи. Идет, гудет зеленый шум». «Миражи», — сказал Полосков. «Да, согласился я. Конечно, это миражи». И говорю, не ошибся, когда голосом второго капитана предупредил нас о миражах. Но кто и почему их делает, кому мы обязаны редким развлечением? Береза растворилась в темноте, а с дальнего склона горы по направлению к Пегасу, двинулось странное процессия. В ней были люди, фиксианцы, существа с неизвестных нам планет и звезд. «Роботы, звери». Толпа миражей окружила корабль, словно не замечая его. Они проходили сквозь него, растворялись, раздваивались, проходили друг сквозь друга. «Пап», — сказала Алиса, — «пойдем посмотрим на них вблизи». «И отсюда видно», — возразил я. «Мы же не знаем их свойств. А вдруг они не такие уж бесплотные, как кажутся?» Мы долго смотрели на процессию «Призраков». А когда равнина опустела, Алиса снова начала конючить. «Ну, пап, ну давай спустимся, еще не поздно. Вон, погляди, только один мираж остался, Д'Артаньян». И в самом деле на опустившую долину вышел одинокий мушкетер и начал задумчиво рассказывать неподалеку от корабля. «Идите», — сказал тогда Полосков, — «только далеко от Пегаса не отходите, а я буду смотреть, чтобы с вами чего-нибудь не случилось». Полосков, как всегда, угадал мое желание. «Конечно, мне очень хотелось посмотреть на призраков вблизи. Я только беспокоился, как бы что ни случилось с Алисой. Но пойти без нее, значит, поссориться надолго. Она считала миражи своими, ведь она же первой угадала трех мушкетеров. Мы спустились по трапу на равнину. Она была совершенно пуста, Д'Артаньян куда-то пропал. «Подождем», — сказала Алиса, — «наверное, они снова придут». Я подошел к тому месту, где недавно росла березка. На земле лежали лишь округлые камешки, ни травинки, ни листочка. «Смотри, пап, кто идет», — сказала Алиса. «Ты только подумай». Я поднял голову и вздрогнул. Навстречу шел я сам, держа за руку Алису. Причем мы оба были без скафандров, в тапочках и, казалось, совсем не нуждались в воздухе. Алиса побежала на встречу самой себе. «Стой!» — крикнул я ей. «Ты куда?» Но Алиса уже добежала до своего двойника и с разбега пролетела сквозь мираж, споткнулась, а камень упала на колени. Мираж сразу исчез. Пока я спешил на помощь, возник новый мираж. Он быстро двигался к Алисе, словно хотел ее схватить. На этот раз мираж изображал доктора Верховцева, Шляпа его была надвинута на глаза, и острые узкие плечи подняты к самым ушам. Я успел встать между миражом и Алисой, закрывая ее, потому что совсем не был уверен в том, что Верховцев только мираж. Но доктор не заметил Алису. Он прошел совсем рядом, улыбаясь, словно увидел кого-то. Я посмотрел ему вслед. На встречу Верховцеву шел толстяк в черном кожаном костюме. Они протянули друг другу руки и, сблизив головы, заспорили о чем-то. Алиса поднялась и взяла меня за руку. «На этой планете не сохранишь секрета», — сказала она. «Зато мы теперь знаем, что Толстяк с верховцем знакомы, и не зря они оба просили у нас говоруна». Миражи разговаривали беззвучно, а с другой стороны к нам шел еще один мираж. Он изображал трех капитанов. Но не каменных, как мы видели их на планете имени трех капитанов, а самых настоящих в синих мудирах космического флота. Капитаны остановились, взялись за руки, словно прощались, и тут же растворились, исчезли. Вместо них на равнине возник один капитан. Второй – высокий, тонкий, с горбатым носом. Капитан стоял, нахмурившись, будто размышлял о чем-то. На плече у него сидел говорун. Капитан окинул взглядом долину и быстро пошел к еще одному миражу, возникшему на горизонте. Мираж был космическим кораблем голубого цвета, и на борту его была выложена драгоценными камнями большая темно-синяя чайка. И эти миражи растаяли. Исчез и верховцев с толстяком. Алиса сказала... «Я нигде еще не видела такого красивого корабля». А в наушниках у меня прозвучал голос Полоскова. «Послушай, профессор, ты когда-нибудь видел такой красивый корабль? Это, наверное, синяя чайка второго капитана». «Конечно», — сказала Алиса. «Может, он скрывается где-то здесь? Надо будет его найти». На горизонте, там, где стояла синяя чайка, вспыхнул яркий свет. И мы увидели, как корабль... «Поднимается над планетой». «Улетел твой мираж», — сказал Зеленый. «Я так и думал». «Да, похоже на то, что синяя чайка улетела отсюда», — согласился с ним Полосков. «Я наклонился над тем местом, где Алиса упала, спеша к нашим двойникам. Я наклонился потому, что меня удивила одна вещь. Два округлых камешка вдруг медленно покатились, словно их кто-то толкнул. Но ведь никого рядом не было». Даже ветер утих Я протянул руку, чтобы подобрать камень Но он прибавил ходу И откатился подальше И вдруг из него Начал расти Мираж Сначала туманный, прозрачный Но потом превратившийся В леди Винтер Леди Винтер побежала к горам Подобрав пышную юбку «Не уйдешь», — сказал я вслух «Так я и думал Ведь чудес не бывает» Я прыгнул вперед, как будто хотел схватить Миледи. В тот момент, когда я упал на то место, где она находилась, мираж исчез. Под руками у меня лежал круглый камешек. «Что с тобой?» – удивилась Алиса. «Почему ты гоняешься за Миледи?» «Я ее поймал», – сказал я. Зеленый усмехнулся. «Не то, что было!» «Ваша Миледи пропала без следа. Она у меня в руке», – сказал я. «Сейчас вернусь на корабль и все вам объясню». Кают-компании я положил на стол круглый камешек. И еще пять таких же, которые я подобрал на пути к кораблю. Камешки лежали смирно, в ряд. Самые обыкновенные камни, размером картофелину, да и формы, похожие на картошку. «Разрешите представить», — сказал я, — «жителей этой планеты». «Живые существа», — удивился Зеленый. «Вот бы никогда не подумал». «И с очень интересной способностью». Они могут создавать зрительные иллюзии, копии людей, предметов, причем не только тех, что видели, например, трех капитанов или доктора Верховцева, но и улавливать образы, которые живут в воображении людей. Вот, например, Алиса читала «Трех мушкетеров, смотрела на картинки в книге, представляла себе, какими эти мушкетеры должны быть, и мы их увидели. Ведь они, Алиса, точно такие, как ты их себе представляла. «Точно-приточно -точно такие», — сказала Алиса. «Зачем этим камешкам нужны миражи? Как они их делают, пока неизвестно». «Может, им просто скучно?» — спросила Алиса. «Лежат они на голой земле и скучают. А любой посетитель, любой гость для них — просто замечательное развлечение». «Все может быть», — согласился я. «Так будем искать здесь или полетим к третьей планете». «Мне кажется, что третья планета интереснее», — сказал Полосков. «Я посмотрел на снимки. Там есть растительность, воздух, вода». Тут один из камешков превратился во второго капитана. Капитан печально посмотрел на нас. А Говорун сказал его голосом. «Искать будешь на планете Три. Искать будешь на планете Три. Вот видите», — сказала Алиса, — И мы тут же стартовали к третьей планете в системе «Медузы».